Фабула нова. Фабула нова. Фабула нова, Фабула нова, Фабула Нова, Фабула Нова, Фабула Нова, представляет, представляет. представляет. Мистико-детективный сериал Сделка. Сезон третий, часть вторая. Прибытием нас. Жара какая здесь. Ой, не поддыхнуть. Ух ты! ты. ты. Не то что ноги-то мои меня на этой африканской путы. Африканской земле-то не держит. Василий, вы уж поаккуратнее. Нам сейчас всем тяжело. А представляете, каково сейчас Дарь Михалне? Ой. Она и так плоха, тут еще вон жара какая Как-то мы не продумали Этот момент, Николаш Фу. Да, вы правы, правый, Иннокентий Андреевич Фу. Вот пока еще утро Нам надо побыстрее выбираться из этого порта Нанять повозку или что там у них И отправляться в путь А то в полдень-то с ума можно будет сойти от такой жары Так что пока еще Фу, солнце не так высоко Ты, Василий, постарайся найти тех, кто бы согласился нас сопровождать до места назначения. Ну, а мы пока займемся вещами и перенесем Дашеньку О -о -о. под какой-нибудь навес. О, да я Мига! Николай Иванович, да. Василий, а ты помнишь, докуда нам ехать-то? Разберемся, Ваш Броди! Я моментов! Николаш, дорога-то еще долгая предстоит. Нам надо бы еще провизии купить Дашеньке, что присмотреть из одежды Ну, чтобы ей не так жарко было Ах, да-да, вот. да-да, это же главное И еще надо воды побольше Фруктов каких набрать Вон их сколько тут всяких И из еды что, но главное это, чтобы еда эта не попортилась быстро А то потом где что искать Ну и на голову надо что-то Обязательно надо О, может шляп какие или панамы, что у них тут? Без них мы долго под солнцем не протянем. Ну что? Ух. Давайте займемся делами. Ну, давайте, Николаш Давайте. Ага. Так. Так, сюда. Вот. Ну, так. Вот. Вот. Вот. Вот. Ух ты! Что? Ничего себе! Посмотрите-ка вон туда! Куда? Вот это вот Василий! Это Василий. Вот это Ух. да! Ох, как же повезло нам с ним, а! Ну, молодец! Вы посмотрите на него, а? И на Кенти Андреевич, а? Вот это да! О, о, вот! Вот, так сказать, наш сопровождающий! Это. Я, правда, ему как мог объяснил, докуда нам ну, стал быть, надо-то А он только головой киват улыбается, ну Э, чё то Вот, знакомьте с хорошими людьми Ох, Тимур, Василий Дмитриевич А как же мы с ним общаться-то будем, а? Да как друг друга поймем? Простите, а вы как с ним общались? Да, пока что никак Он ко мне сам подбежал И там что-то на своем лопотал Говорю, показывал С -с -с Своих, вон, янтик-то Ну, тьфу ну как их Верблюды это Ага, ага, это верблюды Ну, я на вас указал Ну, все, собственно, и все Ой Не знаю, вот, понимает он по-нашему нет Да, ну, в этом как раз и Надо разобраться Хотя, понимать-то Собственно, нам его и ни к чему. Главное, чтобы он понял, чего мы хотим. А хотим мы одного. Его помощь как проводника. Ну и взять во временное пользование его верблюдов. Камел, камел, Гастыур, Камел! Смотри, заговорил. Любезный. Гестур, Камел! Вам надо, чтобы ты, э, понимаешь, да? Ты на своих верблюдах? Наши вещи, понимаешь, перевел. Камел! Ек, ек! Гестыур! Экнисен! Экденге! Экденге! Что ты сейчас сказал? Деньги? Это, это деньги, что ли? А? Акентин Андреевич, вы слышали? Да слышать-то слышал, конечно. Но ничего не понял. Испур генге какой-то. Непонятно Ага, а, а да. ты, Василий, ну, может, ты понял, что, а? Э, была, не была Э, деве, ой, не-не-не, не то, не то Деве бис гирикир Без. Эк-ис, эк, из, эк. Деве бис ерикир, без. эк Я, ja, ek ek Пять, пять, понимаешь, пять Без, ДВ, без О, Гиен, Гиен, Вув Гиен Дар ист Виэр, Виэр Камэл Ага, без ДВ Алабил Алабил, как же ее? Алабили Рим Гиен, Гиен, Вув Гиен, Вув Гиен, Виэр, Виэр Так, пять, понимаешь, пять Василий, это... Что сейчас было? Это? Да, да, это я... Очень любопытненько. Это, простите, это Это вы что, друг друга понимаете? Да, не то что. Ну-ка, ну-ка, давай выкладывай. А то мы стоим здесь, как колыхи царя небесного, с открытыми ртами. Давай, давай, Василий. Надо же кому-то и переговоры вести с местным населением. Ну, в общем, так-то получается. Я-то оприкинул, что нам надо. Ну, уже все поместилось ей. что и для Дарьи Так что всего пять верблюдов. Виер! Виер Камел! Геенвуф! Геенву! Что да, пошлите вы, любезный! Ага! Ну вот. А он кажет, что нет у него пяти верблюдов. А есть только четыре. Эк Ну вот, он снова ругается. А, а это, спроси у него, как хоть зовут-то его. А, ага, ага. Ты как же тебе? ты э... да не спеши, не спеши, Василий Дмитриевич! Ага. Лучше бы нам сразу здесь договориться обо всем. Я мысль правильно излагаю, Николаш. А, ну да, да. Лучше же здесь, перед тем, как выдвигаться, все и прояснить И И что он там еще про это, про деньги Ну или что он там говорил-то, тоже выясни Деньги, деньги, ех салюди, ех весь весь, свезь подожди пока Слушай меня, лучший Так, значит так Ади, ади, ади низ, нет. Зубери, зубери, неси, еен! Ага, значит, Зубери неси! А я стал быть Василий! Понял? Василий! Ну-ка! Васи! Васи! Зубери! Ну, во! Васи! Васи! А, эти господа! Николай Иванович! А, Ихолова Оич! Ну, мое имя-то точно не выговорит. Кентий Андреевич, стало быть Кентий Андреевич Ну, пусть так ну, Да, остальное уже и в процессе и выясним Ну что, Субери, Зубери. давай дальше договариваться Зубери Ух ты, ух ты, оскорбился Ну, хорошо, хорошо, Зубери, Зубери. Так, Василий, ты продолжай Ага, понял, Николай Иванович. А нам надо Дарью Михайловну перенести, да с вещами разобраться. А то так мы до обеда будем да, с ним знакомиться. Ну, пойдемте. Чтобы времени терять. Давай. Пока займемся тем, что Ой. делать все равно придется. Николай. Да, пойдемте. да. Нам главное упаковать все получше. А то он этот зуберик говорит, что у него больше верблюдов нет. А перевозить-то как-то надо? Скажи, Василий А как тебе удалось договориться С этим Зубери? А? А? Так я же что дальше говорил Чтобывал пару раз там у наших соседей Э, это у кого? У турков, что ли? Ну, за, да. у их самых Я когда шо, молод был Сопровождал там Одного торговца Фу Ну, помогал ему по типу, как вам Только там и что надо было Как бы Ну, поскольку он при больших деньжишах был Охранять его от разных интересующихся осов Ну, надо же Ой. А скажи, ты и язык, что ли, там выучил? а? Ну, ты же что-то понимаешь из того, что тебе этот индус говорил Ну, как сказать-то, ваш бродик. Я больше додумывал, нежели чем понимал-то. Как-то эти они вроде слова некоторые похожи, да. Но вроде разные. Я ж у турков был, а, а эти, как известно еще, те торговцы. Сы. Так вот, наш проводник, видно, бывал у кого-то проводником из тех торговцев. Ну, возможно, по случаю... Ух, жаришь какая-то. По случаю-то и запомнил несколько слов из их языка. Ну, самые, так сказать, необходимые для понимания. Ну, так и я также. То, что в памяти всплыло, то и говорил. Ну, в общем, мал-помал, кое-как, ну, разобрались же мы с верблюдами, с оплатой. И, и с тем, куда нам ехать, и где можно остановиться, переночевать. Да, Ох, да, да, это важно. Потому что Дашеньке нужно хоть несколько часов В и в тени полежать Из всякой качки, тряски и этой Изнуряющей жары Ваш, бронь. Я вот все спросить хочу Василий, да что ж ты все меня как на службе-то зовешь, а? Ну полно уже Ну зови просто по имени и все Понял? Ну да-да, ну, виноват Запамятовал малость Ну вот, теперь не забывай <реш> Так что хотел спросить, Василий? Да я вот про болезнь Дарь Михайловна хотел Поинтересоваться ей. Mm. Да что же это за хворь-то такая Когда она вон уж Сколько времени лежит без сознания <рех> Вот вы думаете, ей Помогут там Ну, куда мы Направляемся Это последняя надежда Надежда на выздоровление, понимаешь? И здесь не просто болезнь, нет. Здесь нечто большее, о чем... О чем я расскажу, но... Но чуть погодя. А сейчас извини, мне нужно подменить Иннокентия Андреевича. Но мы с тобой еще поговорим об этом. Обязательно поговорим. Сандерсторм! уйти! Уйти! Василий, что он говорит? Ну ты хоть что-то понимаешь? Заладил саладил одно и Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! Трандерсторм! не Трандерсторм! Ойце Сндер по детивый Оните рухтяган Сандерстон Сндерстон У рух Надер Свар Сндерсто Надер Сндерсто! Конец второй части. Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru.